«Это у начальника штаба», — сухо сказал комбат. «А где на штаба?» «В ротах». «Хорошо, я подожду». «Да, вы подождите», — вдруг спохватился комбат, поняв, что появилась возможность отделаться от этих проверяющих. Но отделаться от них можно было, лишь удалившись в боевые порядки рот. Туда уже не вряд ли сунутся. «Чернорученко!» «Я», — поднял голову телефонист. «Берите катушку, аппарат и за мной шагом марш!» «То есть как?» — удивился инженер. «Я ухожу в роты!» «Но ведь здесь ваш КП!» «Здесь КП! Здесь будет наш штаба батальона! Вот с ним и займитесь! Он в курсе всего!» Чернорученко, предупредив телефониста на другом конце провода, торопливо выдергивал колышки, которыми крепился кабель. Пригудов сгреб весь мешки, взвалил на плечо запасную катушку, и комбат, не дожидаясь их, рванул палатку над входом. Он уже был спокоен. Его минутная вспышка быстро улеглась. Это было не самое худшее. Контроль и помощь тоже имели свои уязвимые места, и с ними можно было бороться. В рот и вряд ли они сунутся, останутся в землянке, тем более, что на съедение им он отдавал Маркина. Маркину, конечно, достанется, но комбат не чувствовал угрызений совести. Он в самом деле не имел уже ни минуты времени на эти бесплодные разговоры. Отныне все его существо, каждый нерв и каждая мысль были заняты боем. Он выбежал из траншеи и пошел по бурену вниз. Слева, в стороне совхозного поселка, видно, тоже поднялся переполох. Светили ракеты, и трассирующие очереди красными раями мелькали над темной землей по краю звездного неба. Наверное, обнаружили себя разведчики. Сегодня второй батальон чуть позже третьего тоже возобновлял свое наступление, не принесшее успеха вчера. Конечно, взяв эту проклятую высоту, волосы Волошин очень бы помог второму, впрочем, так же, как и второй помог бы ему, взяв совхоз. Но с их ослабленными силами что-нибудь что взять было непросто, думал комбат. Видать, крови сегодня прольется вдоволь. Останется ли что от батальона? А что, если предпринять маневр, не предусмотренный ни командиром полка, ни уставом? еще до начала подготовки и до рассвета послать за болото роту. В момент атаки она бы прикрыла продвижение остальных, взял огонь на себя. Да и сама помогла бы огнем. В самом деле, ночью в темноте выдвинуться, наверное, удастся. Кустарники на болоте маскировали от ракет, и хотя не укрывали от огня с высоты, все-таки стрелкам в них было надежнее. Но чтобы послать роту, Надо опять связываться с командиром полка. Сделать это без его ведома комбат не имел права. Разве что взвод, скажем, того же Нагорного. Волошин быстро шагал вниз, к болоту, под затаившейся в ночи высотой. Ветер не утихал, было дьявольски холодно. Мороз сжал, наверное, градусов на семнадцать. Близился рассвет. Стало совсем темно. Только звезды в разрывах облаков сверкали беспокойно и остро. Но знал он, скоро их блеск начнет слабеть, небо станет наливаться синькой, из ночных потемок выступит серый, неуютный полевой простор, а для батальона пробьет его час. Шесть тридцать. Волошин на ходу оглянулся. Чернорученко с Прыгуновым отставали, Возясь со своей катушкой, которая временами потрескивала, заедая кабель, наверное, задевала зубчатка. Он хотел как можно быстрее обосноваться в роте, но без связи теперь не мог обойтись ни минутки и остановился, поджидая бойцов. Он чувствовал минутное облегчение от того, что удалось обхитрить проверяющих, которые по существу ничем ему помочь не могли, а помешать могли сколько угодно. Каждый из них считал себя вполне сведущим в его действиях, а главное, был вправе указать, не одобрить и даже потребовать. Как же, они посланы в батальон сверху, из полка и дивизии, и значит, полагали себя умнее и дальновиднее. Даже и этот дивизионный ветеринар, которого так озадачила неготовность к атаке. «Пусть себе сидят на КП, ждут Маркина», — подумал Волошин. с краем скучно не будет. Он, однако, ошибся. Только он пришел в роту Самохина и приказал Чернорученко поставить графин в траншейке, а Прыгунова послал разыскать по цепи Самохина, как сзади, в некотором одолении от роты, услышал приглушенный голос. Сначала ему показалось, что это кто-то из бойцов, но затем он услышал характерные интонации Гутмана и обрадовался тому, что Гутман наконец принесет весть о разведке бугра за болотом. Действительно, это был Гутман, который быстро шел вниз к блиндажу, но за ним, отставая, ворошилась еще одна фигура в полушубке, присмотревшись которой, комбат узнал недавнего своего знакомца из штат Дива. «Товарищ комбат!» «Вот представителя дивизии привел», — бодро сказал Гудман, словно ожидая поощрения за свой поступок. Комбат в душе чертыхнулся, глядя, как настырный майор, пыхтя и отсапываясь, лезет в узковатую для него траншею. «Быстро, однако, выходите, комбат!» «Хорошо, вот ваш ординарец попался», — говорил он, как ни в чем не бывало.